Часть вторая. «Трупы-солдаты?» – ответил Адлет. Товарищи сидели в хижине, Дозу рассказал об армии трупов, что преграждали путь к горам обмрака. Такой фразы Адлет ещё не слышал. Даже когда а т р а рассказывал а м а кьёма, он ничего о таком не говорил. «Объясни, что это за кьёма. Это не кьёма, это люди. Хотя я не уверен, что их можно называть людьми». а д л е т и остальные слушали объяснение Дозу, как из людей, словно из материалов, делали оружие. Тёмный специалист номер девять создавал паразитов, что захватывали тела людей и превращали их в послушных кукол. а д л е т слушая дозу, сдерживал тошноту, Мора закрывал рукой рот, Ролуния была бледной, даже Чамы и Голдов хмурились. «Это было ужасно, не? Люди, что в 500 раз грязнее, чем я, бредут без цели по лесу. Даже я занервничал!» Ханс улыбался, но холодный пут на его лбу не вязался с весёлой улыбкой. Если так подумать, то у «Цветка Вечности» ф р е м м сказала, что среди к ё м а есть люди, телами которых управляют. Но ф р е м м и не говорил о таких подробностях, о которых сейчас рассказывал Дозу. Адли ты не представлял, что существует такая ужасная способность. Проблема. Лес переполнен этими трупами-солдатами, куда бы ты ни шёл, не. Пока у нас не появится святого инструмента, что может скрыть наши тела, мы не сможем пройти лес незамеченными. Враг опасный, но неужели это такая проблема? Разве это не обычные люди? «Чама думает, что я питанцы смогут убить тысячу таких, как они», — сказала Чама. Но Ханс покачал головой. «Я попытался убить двух-трёх, но это не так и просто. Они сильнее, чем многие Кьёма, и их силу можно сравнить с Голдофом. И они очень быстрые», — объяснил Ханс. «Что? Они используют тела на максимум. Ханс и Голдоф стали такими из-за таланта и тяжёлой работы. Но этих солдат такими сделали паразиты, внедрённые в них», — добавил Доззу. «Даже если мы пойдём все вместе, всё равно будет сложно расправиться с н и м и н я У нас кончатся силы раньше, чем мы убьём их всех». «Да, вот это проблема», — сказала Чёма к а ч а я головой. Даже её якобы бессмертные Джумы не могли биться вечно. «Дозу, в храм судьбы не попасть другим путём». «Это сложно. Другие пути даже для Кьёма опасны. Может, если поискать, мы обнаружим тайную тропу, но у нас нет на это времени». Чтобы узнать правду о чёрном пустоцвете в храме судьбы, начала Мора. «Нам придётся уничтожить армию трупов как можно скорее и идти в горы. Силы Дгуниес куда кружат нас, если мы будем тратить время на поиски?» Ответил Доззо. Мора вздохнула, Доззо продолжал. «Хорошо ещё, что в лесу только тёмный специалист номер девять, а другие к ь ё м а или защищают другое место, или защищают храм судьбы. Как уничтожить трупов солдат?» Спросил Голдов, но в тот миг, когда он заговорил, а д л е т вмешался в разговор. «Погоди, д о з з «Люди, что столетиями солдатами ещё живы?» Доззу покачал головой. «Их сердца бьются, но я не могу назвать их живыми. Их мозги захвачены паразитами, они сами, д о л ж н ы быть, не осознают себя людьми». «Должно быть. Я могу сказать только так. Я не становился трупом солдатам и не говорил с ними». Продолжил Ханс. с н е н е Когда мы с ними сражались, я пытался выдернуть паразита. Там антенны нити и лапки соединены с мозгами и позвоночником. Они вряд ли ж и в ы е н е Ханс... «Что тогда тебя так веселило?» — укоризненно спросил а д л е т Хансу ставился на Адлита. «Мне нравится такое. А что за внезапный вопрос?» «Просто так». Он прав. Ханс не отличался от привычного себя. Но его поведение раздражало Адлита. «Так что нам делать?» — спросил а р о л о н и я «О чём ты? Как нам помочь людям, что стали солдатами-трупами?» Прокричала р о л о н и я и воцарилась зловещая тишина. Ханс, Чама и н а ш е т а н и я словно собирались спросить... «О чём ты говоришь?» Мору, Дозу и Голдов были потрясены, а ф р е м м и я опустила голову, словно у неё не хватало слов. «К сожалению, их никак не спасти. Может, способ ы есть, но я о нём не знаю», — ответил Дозу. «Это...» Ролония поднялась на ноги. «Если это так, как нам спасти их? Мы узнаем это, если отправимся в Храм Судьбы?» «Нет, Ролония-сан, храм не связан с солдатами-трупами». «Значит, мы можем узнать от г у н е я или других к ё м а Дозу покачал головой. Мора схватилась за край брони Ролонии и заставила её сесть обратно. «Сядь, Ролония. Мы подумаем, что можем сделать». «Потому мы и начали говорить о спасении». Мора не слушала Ролонию и повернулась к Доззо. «Доззо, как нам победить солдат-трупов? Если их владыка, тёмный специалист номер девять, будет убит, то и трупы лишатся сил. Паразиты не могут думать самостоятельно. Номер девять управляет ими». «Если его убить, что случится с солдатами?» — спросила Мора. «Они, скорее всего, умрут». «Это займёт около 15 минут». «Ясно. Это всё-таки случится». Ролония снова собралась что-то сказать, но Мора заставила её замолчить, подняв руку. «А мои... жители моей деревни тоже стали солдатами-трупами?» спросил Адлет. Дозду какое-то время думал, как ответить. «Я не знаю ничего о твоей родине, но по отчётам, что я получил от собратьев, все люди, что попадают на территорию воющих демонов, превращаются в солдат». а д л е т скривился, его словно ударили по голове. «Держи себя в руках, а д л е т Попыталась ободрить его Мора. «И все они мертвы?» Дот запечально кивнул. Один из солдат трупов брел по лесу в то время, пока герои говорили в хижине. Он открыл пустой рот и застонал, повернув голову в стороны и продолжил путь по лесу. Он выглядел как юноша лет 20, высокий, с длинными спутанными рыжими волосами, и Его тело было покрыто старыми шрамами, следами жестокого обращения. Как и остальные солдаты, он искал в лесу признаки жизни, как и они, он готов был немедленно убить любое живое существо. Но кое-чем он всё же от них отличался, он был живым. «Сколько ещё мне идти по этому лесу?» – мысленно спрашивал он. Он не мог управлять телом, его захватил паразит, что вцепился в его шею, тело шло покачивая головой, он сражался, когда приказывал паразит. Он не мог пошевелить ничем, как бы он ни пытался, руки, ноги, пальцы, рот или даже глаза не двигались так, как хотел он. Он мог лишь слушать, смотреть и думать. «Я схожу с ума», — подумал он. Он много дней ходил по лесу, хотя все его тело давно устало, ноги продолжили двигаться, как и велел паразит. «Не спать, не терять сознание, не терять разум». Он повторял это раз за разом, он не мог позволить себе потерять сознание, ведь у него было важное дело. «Даже если из-за этого он умрёт, он должен выполнить этот долг. Я встречу героев шести цветов, — повторял он, оставаясь в сознании, — встречу их и расскажу правду о чёрном пустоцвете». Но он знал ещё кое-что, кроме информации об ужасном с в е т о м инструменте, созданном Гунеем. Он знал, что только он мог рассказать это героям. «Если всё так и продолжится, герои погибнут». Силу чёрного пустоцвета они не выдержат, потому он не может тереть сознание, если он не расскажет правду миру конец. Но это не изменяло того, что его телом управлял паразит. Он мог лишь заставлять себя оставаться в сознании. «Поспешите, герои шести цветов! Я должен рассказать вам правду о черном пустоцвете!» Его звали Райан Эмиран, он жил в Вора, в стране Белого озера. Я родился в деревушке Хасуна, а Адлет Майя был его другом детства. Дгуней пришёл в деревню р а й н а и когда-то т был маленьким, и обманом вёл ж и т е л и на территорию воющих демонов. Против выступили лишь р а й н а и его первая любовь Шетра, что жила в соседнем доме. Шетры убили ж и т е л и р а й н а сбежал с его младшим братом Адлетом, но жители догнали их. р а й н а смог спасти Адлета, но сам получил ужасные раны. Когда р а й н а проснулся, они были в пути к землям воющих демонов, он был на грани смерти, Дгуней залечивал его раны. Дгуний ласково говорил, придерживая его голову. Он говорил, что скоро мир людей будет уничтожен, что миром будет править Маджан, но убивать людей он не собирался. Он предлагал им служить Маджану и жить среди к ё м а Как и другие люди, р а я н а какое-то время верил т к у н е ю но теперь он сомневался. Он не знал, почему тогда поверил. Паразит дал ему иммунитет к яду Маджана. Их доставили в место, где на территории воющих демонов жили люди. Они вскоре поняли, что Дгуний обманул их. Здесь люди были трёх видов – рабы, скот и материалы для опытов. Женщин, что уже могли беременеть, заставляли рожать, и ребёнок умирал от яда, его скармливали к Йома. Мужчины становились слугами, они выращивали еду для людей и строили крепости и врата для времён, когда начнётся сражение к й м а и героев шести цветов. Порою к Йома собирали людей из луг и забирали их, выбирали их за хорошее здоровье, говорили, что из них пытаются сделать оружие. А стариков, что ничего не могли делать, к ь м а проглатывали живьём. Жизнь здесь была сущим адом. Все говорили об одном. «Почему я не понял, что Дгуни обманывает меня? Если подумать, то было легко понять, что Дгуни и соврал. Если слова о том, что люди смогут жить среди к ь м а были ложью, то и слова о том, что мир людей п о й д ё т могли быть ложью. Вскоре сила святого одного цветка исчезнет, печать Маджина будет сломана». Гуней говорил, что если это случится, то даже герои Шести Цветов не смогут победить Маджина. Но раз Кьёма готовились к бою с героями, победа Маджина не была такой очевидной. Из-за отчаяния, понимая, что они не сбегут, люди переставали думать. Все, кроме одного человека, Райна. Когда Райна был маленьким, он хотел стать героем Шести Цветов. Он услышал о героях от поэта, что посетил их деревню. Он восхищался героем, королем Фулмером. Он плакал, когда п и р у к и с в я т о е Огня, пришлось пожертвовать собой, чтобы спасти товарищей. Он слушал, как во втором поколении героев Хаюха Святое Время не злилось, когда Рои, Святая Ветра, попала в подлую ловушку. Когда он был маленьким, он решил «Я стану героем и защищу мир». Никто не понимал его мечту. Его родители били его по голове и говорили оставить эти глупые затеи. Его единственный друг не отговаривал его, но и не верил ему. И Шетра была потрясена такой целью. Но р а й н а не мог отречься от решения, он знал, что у него нет особого таланта мечника, но его решительность была непоколебимой. И хотя его обманул гуней, хотя он попал в ад на территории воющих демонов, он не мог сдаться. Всё это время он был рабом, его били к й м а но р а й н а всё ж д а л возможности сбежать. Если у него получится, он сможет рассказать о людях, пойманных на землях воющих демонов, а потом он спасёт их. Очень долго он ждал шанса, прошёл почти год. И он дождался. Отвратительным было то, что среди пойманных людей было много тех, что сотрудничали с Кьёма. В награду они получали еду получше и место, где они могли спать, а ещё н е могли выбирать себе любую женщину и бить других людей. Они сотрудничали с Гунеем за такие простые награды, порой они вели себя хуже, чем Кьёма. р а й н а следил за одним из таких людей, он отправлял избранных для опытов в место, указанное от Гунеем. Только у него из тех людей была карта земель воющих демонов. Ночью р а й н а проник в его дом. Хотя у людей не было ничего, что могло считаться оружием, у р а й н ы была повязка для волос. Пока мужчина издевался над женщиной, р а й н а тихо подошёл сзади и задушил его. Он украл карту и заставил женщину поклясться, что она никому не скажет, что видела его. Взяв с собой немного еды из дома убитого, он покинул это место. По карте р а й н а определил, что они были в долинах в центре территории воющих демонов, Если пройти по долине потерянных ушей, он попадёт в лес сломанных пальцев. Оттуда он попадёт в долину пролитой крови и сможет выйти в мир людей. Райна не спал и не отдыхал, а двигался на восток. н о ч ь он не позволял себе остановиться. Если он сделает привал, его могут поймать. Из-за этого он не разжигал костёр. Это было бы самоубийством. Во тьме он шёл по долине, прощупывая землю палкой. Снова и снова он падал и поднимался, даже порезал ногу о край камня. Но р а й н а не останавливался. Наступил второй рассвет после его побега, и р а й н а услышал голос со стороны долин, а р а й н а задержал дыхание и припал к земле. «Тут кто-то есть? Можете подойти сюда?» Сначала он подумал, что его ищут к ь м а но потом понял, что голос человеческий. Но он не расслаблялся, ведь и люди могли его преследовать. «Вы сбежали? Если да, тогда идите сюда. Я помогу вам!» Сказал человек, и Райан определил, что голос принадлежит старушке. Он пошёл на звук и увидел посреди долины хижину. Внутри было множество тел, а в центре лежала старушка. «Если ты человек, то слушай меня. Я делаю это не ради себя. Я спасаю мир. Ты поверишь словам старушки, что видишь впервые?» е з а в е с и т от... Ты поверишь, что то, что скажет старушка, может спасти мир?» р а й н н кивнул, не зная, что сказать. «Меня зовут... Неважно...» Я сбежала с гор обморока, только я смогла сбежать из храма судьбы Дгунея. Помоги, я хочу, чтобы ты рассказал это кому-то. Что? Расскажи им о чёрном пустоцвете».